Глава 43. Писать роман всё равно что вести машину ночью. Видишь вперёд только насколько хватает фар, зато таким образом можешь проделать весь путь. Эдгар Докторов. Когда они подошли к регистратуре, Вера осмотрела жителей из стенда и попутно точила корзинку крохотных карандашиков. Она покосилась на кри. Распишитесь, пожалуйста. Она подтолкнула к ней доску с листком учёта. Клин написала там своё имя, но вместо Саринова поставила Билли Донован. Лучше ваше имя тут не светить, верно? шипнула она. Ваша мама в Атриуме, милочка моя, сказала Вера. Они повернулись уходить, а она вставила в точилку очередной карандаш. Но откуда вы знаете это имя? Мне мама рассказывала истории про девушку грозу преступников, а собаку у неё звали Хани. Ага. А мне папа ровно те же истории рассказывал. На короткий миг глаза их встретились. Они остановились перед входом в порошенный травой дворик, где стояли садовые столики и скамейки. Перед скульптурой пухлого ангелочка с отбитым носом журчал маленький фонтанчик. Несколько пациентов распределяли колечки на колышках под цветами. Кто-то складывал простенькую головоломку. Одна женщина, прикрыв глаза, сидела на скамейке в одиночестве, в стороне от всех. Крей показала на неё. Вон, мама. Сара уставилась на неё заворожённо и с лёгким страхом. «Длинные вьющиеся волосы, золотисто-каштановые, но у корней на несколько дюймов совершенно седые, длинный зеленый кардиган, серые спортивные штаны, черные кроксы». «Сколько ей?» «Пятьдесят восемь. Но так и не скажешь, правда? Ни на день меньше семидесяти пяти не дашь». «Чистая правда». Морщинистое лицо Мередит казалось усталым и мрачным, в глазах пустота. А ведь это сестра ее отца. Они росли вместе. Где-то за этими пустыми глазами еще хранится память о нем, связанные с ним истории. Иногда мне приходится напоминать ей, кто я такая. В другие дни она поживее. Они подтащили к скамье пару пластиковых стульев. Крит ронула Мередит за плечо. Мам, это я. Кри мередит, не отозвалась. Мам. Та открыла глаза. Один оказался заметно шире другого. Ох, детка, что ты сделала со своими руками? Она зациклилась на моих руках, прошептала Кри. Каждый раз спрашивает. Мам, это дочь Джека, Сара. Твоя племянница. Мередит глядела мимо них. «Эй, мам!» Кри взяла ее за руку, стараясь поймать ее взгляд. «Это Сара! Вот тут!» Сердце у Сары забилось чаще. «Столько вопросов, столько эмоций!» Она откашлялась. «Здравствуйте, тетя Мэри!» Она вытащила несколько листьев, подобранных во дворе отцовской школы. «Моя сестра говорит, вы водили нас собирать листья!» Она положила их на колени Мэри. Та провела пальцами по тонким жилкам, а потом посмотрела на Сару и вздвинула брови. Глаза Джека? Да, у меня его глаза. Карие. У Джека была лошадь по кличке Карий. Да, я знаю. Сара прижала ладонь к сердцу, надеясь, что Мэри вспомнит ещё что-нибудь. Он мне рассказывал всякие истории про Калева. Кари был хорошим конём. Мэри перебирала листья, несколько штук отбросила, а остальные оставила. Джек любил Карива и Хани. Глупая псина. Сара улыбнулась. Про Хани она тоже слышала. Джек хороший писатель. Но я лучше. Мэридд принялась разрывать листья на мелкие клочки. Мама, не нерви, их Сара принесла. Ничего, ничего. Сара вздохнула и снова повернулась к Мэри. Анна Кэт рассказала мне про листья, а ещё, что мама покупала вам пикси стикс, и мы все вместе их ели. Сара порылась в сумке. Смотрите, вот я нашла. Она протянула Мэри несколько пакетиков. Та зажала по несколько пакетиков в каждой руке. А потом уронила их на колени и разорвала пару штук прямо посередине, рассыпая разноцветную пудру. Внезапно она принялась вскрывать один за другим, резко и агрессивно осыпает цветным порошком свой свитер, колени, траву вокруг, а потом уставилась на клочья. Джек украл мою книгу. Украл мои истории. Сара покосилась на кри. Та пожала плечами. «Мама, ты о чём?» «Они были мои. Джек их забрал». Голос Мэри становился всё громче, всё оживлённее. Карри был хорошим, а Джек плохим. Он украл мою книгу, так что я забрала её обратно. Кри наклонилась к Саре. «Простите, бар мочет, как невменяемая». Сара предминула свой стул поближе к Мэри, стараясь установить с ней зрительный контакт. «Мой папа украл вашу книгу?» «Джек умер». «Тетя Мэри, а моя мама? Она брала ваши книги, ваши истории?» «А кто твоя мама?» «Кассандра, жена Джека». «А-а-а, такая хорошенькая. Она была ко мне добра». Мэри Россина поигрывала обрывками обёрток у себя на коленях. Джек взял мою книгу. Я забрала её назад. Мне Олдрик помог. Она возбуждённо хлопнула себя по бедру. К ладоням у неё прилипла сахарная пудра. Мэри резко остановилась и посмотрела на руки. Слезнула пудру с одного пальца. Кто такой Олдрик? шёпотом спросила Сара Укри. Олдрик Клэмп, её бывший Полное ничтожество. Умер от передоза. Она сохранила его фамилию только потому, что под ней книжка вышла. Сара прижала руки к колбу. Ей вспомнилось ограбление, о котором рассказала миссис Клегг, когда воры забрали только компьютер Джека, все его записи и немного наличных. А мама тогда держалась так, словно точно знала, кто это сделал. Но неужели папа и в самом деле украл что-то у мэра? Кому из писателей что принадлежало? Мэри облизывала все пальцы по очереди, выплёвывая налипшие на них кусочки листьев. Сара протянула ей ещё один Pixie Sticks. Тётя Мэри, а книга Джека у вас? Мэри разорвала пакетик и отшвырнула на землю, сверкая глазами. Это моя книга! Все во дворике обернулись в их сторону. Лицо Мэри снова сделалось пустым. Она словно только теперь заметила, что кардиган у неё весь в сахарной пудре, и стала облизывать пальцы. Кари. Мы быстро скакали. Джек умер. Сара протянула ей ещё палочек. Мэрри улыбнулась. Губы и зубы у неё были синие-блесиние. Сара набрала в грудь воздуха. Ну ладно, Мэрри, а где ваша книжка? которую украл Джек. Вы знаете, где она?» Мэри разорвала на коленях еще одну палочку, облизала ладонь и улыбнулась. «Повсюду!» Сара выдохнула и опустила голову на руки. «Простите», сказала Крин, огибаясь, чтобы собрать с травы раскиданные обертки от конфет. Потом она попыталась было стряхнуть пудру с одеждой матери, но Мэри хлопнула ее по руке. «Мое!» «Отстань!» – завопила она, раскачиваясь взад и вперед. Лицо ее раскраснелось от возбуждения. «Моя книга!» – провежала она. «Моя!» Крупная медсестра в не по размеру тесном медицинском костюме склонилась над Мэри и ободряюще потрепала ее по руке. «Снова из-за книжки распереживались мисс Мэри». А может посмотреть немножечко телевизора у себя в комнате? Она помогла Мэри подняться. Кажется, мне лучше её сейчас увести. Она отряхнула кардиган Мэри и медленно повела её в дом. Сара и Кри остались сидеть во дворе. Обе молчали. Голова у Сары болела. Как ей защитить доброе имя родителей, когда оба они мертвы, тётя психически больна. Вокруг троих авторов сплелась тугая и запутанная сеть тайн, разгадки которых никто не знает. Хотя бы в какую сторону двигаться? Она неподвижно сидела на оранжевом пластиковом стуле, глядя на плавающую у основания фонтанчика зеленую пленку. Наконец она повернулась к Кри, смотревшей на нее такими же усталыми глазами. Говорить было много, о чем сказать нечего. Не знаю, что делать дальше. К립 показала на большое расписание внутри больничных занятий у двойных дверей. Кажется, в 3 будет тайчи или можно колечки на колышки покидать. Сара слабо улыбнулась. Я типа как берегла силы для бинга в 5. В бинго я монстр. Как-то выиграла электрогрелку. С тремя режимами подогрева. Обе бесцельно уставились на ангелочка с отбитым носом в фонтане. А я у нас в церкви выиграла в бинго постер со Spice Girls, сказала Сара. Ваша церковь раздавала постеры со Spice Girls? Предполагалось, что это Иисус с апостолами. А тебе кто из них больше нравится? Из апостолов? Из Spice Girls. С Кэрри Спайс. Что, правда? Не. Я их не различала. Меня Анакат научила отвечать Skery Spice. Печаль. Знаю. Пётр крутой. Какой Пётр? Апостол. Но не Spice Girl. Туда не прошёл. Они наконец поднялись, медленно прошли по вестибюлю мимо Веры, яростно опившей кому-то в телевизоре: "Будь мужиком, тряпка ты жалкая". Они сели в машину к Ри. Крив вставила ключ зажигания в скважину, но не повернула, тоскливо глядя куда-то за парковку. Очень надо покурить. У тебя сигареты не найдётся? Прости, не курю. Ну ты это, конечно. Пиксистикс? Криза закатила глаза, но сладкую палочку взяла. Обе надоровали кончик у своей палочки и вытрясли сладко-кислый порошок в рот. Кри пожала плечами. Мне так уж плохо. Сара вскрыла ещё палочку, потом ещё одну. Они скрипо едали эти палочки дюжинами, как две наркоманки, подсевшие на ароматизированный сахарок. Сара надорвала последнюю. Крипа смотрелась в зеркало заднего вида и высунула язык, ярко-фиолетовый. "Ой, у тебя пирсинг на языке", сказала Сара. Больно было. Слов нет, как Сара тоже высунула язык перед зеркалом. «А у меня ярче». Может, виной тому был джетлаг, а может, резкое повышение сахара в крови. Но она вдруг расхохоталась и никак не могла остановиться. И Кри тоже зашлась от хохота. «Ты правда ни одной из пайс-гёлс не знаешь?» Я читала паблишер «Викли» и «Райтерс Дайджест». Ходила на писательские конференции с мамой. «Не знала, что у меня двоюродная сестра такой ботан». «Что значит ботан?» Они снова захохотали. У Сару уже живот болел от смеха, из глаз стекли слезы. Охранница постучала по окну машины со стороны Кри костяшками пальцев. Обе подпрыгнули и расхохотались с новой силой. «Тут просто так ошиваться нельзя. Частное заведение». «Слушаюсь, мэм», — отозвалась Кри с поразительно серьезной миной. После чего обе снова покатились со смеху. Наконец они вытерли глаза и криво выехала с парковки. Сара собрала обёртки и сунула в пакетик из-под конфет. Она вздохнула и откинулась головой на спинку сиденья. Второй день в Англии, а вопросов больше, чем было 24 часа назад.